получилось. Очень тихо, словно опасаясь произнести вслух, вопросил мистер Онер. "Да", так же тихо ответила я, и запрокинув голову, посмотрела в стремительно сереющее к рассвету небо. Трансформация лорда Бастоа заняла около 4 часов. Трансформация остальных драконов чуть более двух, я не заметила пролетевшего времени, но сейчас усталость взяла своё и слабость неотвратимо накатывала. Оно боль. Вам необходим отдых, произнёс лорд Арнел, подхватывая меня на руки. В экипаж, произнесла, теряя ощущение реальности. Вы отнесёте меня в экипаж? Дракон усмехнулся, ничего не ответив. Но когда мы начали подниматься по ступеням, выдохнул, склонившись к моему лицу. В домик. Я отнесу вас в охотничий домик. Открыв глаза, я мрачно воззрелась с награды правителя Вестернадена. Его взгляде был вызов. Улыбка являлась скорее насмешкой. А всё происходящее не советую. Никогда. Никак. И никоим образом. Прошептала я с нескрываемой угрозой. И это было невероятно. Ещё несколько минут назад мы работали на трансформацию вместе — и чувство товарищеского единения вместе с ощущением уверенности в своей безопасности мне, несомненно, понравилось. Но кроме этого, ничто и никогда более не будет связывать меня с этим мужчиной. Вы либо отпустите меня сейчас, либо сопроводите к экипажу, иначе я Богом клянусь, мне хватит сил остановить вас. Лорд Арнелл действительно остановился. Мы миновали уже часть лестницы, поэтому сейчас до нас одновременно доносился и гул голосов драконов, убирающих последствия трансформации внизу, и рёв счастливого дракона, рассекающего небо и перекрывающего свист холодного ветра наверху. Лорд Басто до сих пор радостно рассекал утреннее небо над железной горой и, в отличие от остальных, напрочь отказывался спускаться. А посредине были мы. И моя твёрдая решимость более никогда не позволять лорду Арнелу прикасаться ко мне. Она боль, очень тихо произнёс он. Вы играете с огнём. Нет, лорд Арнел, это вы шагаете по лезвию, уверенно ответила ему. У вас магии не хватит дать мне отпор. Выдвинул последний аргумент дракон. Даже если я после этого дышать перестану, я всё равно настаю на своём. Отпустите меня. Некоторые люди отгораживаются от мира улыбкой. Лорд Арнелл был из таких. Вот только что гнев сделал его лицо белоснежным, раморным, а черты — резкими и неживыми, будто высеченными из камня. Но миг и иронично-язвительная улыбка смягчила выражение. «Я последую вашему пожеланию сегодня», — медленно произнёс градоправитель Вестернадена, недвусмысленно намекая, что... На подобное я могу рассчитывать исключительно только сегодня. Но завтра мы поговорим. Провалиться в ад. Раздражённо пожелала ему. Не планирую беседовать с ним ни завтра, ни послезавтра, ни вообще никогда. О, -о, -о на его губах заиграла полное предвкушение улыбка. Обещаю, я туда провалюсь, вот только вместе с вами она быть. И должен заметить, Вам это снова понравится, согласитесь. Отрицать будет несколько лицемерно с вашей стороны. Я была согласна лишь с тем, чтобы он провалился. И если не в ад, то куда-нибудь ещё. Однако несправедливо с моей стороны было бы отрицать тот факт, что я был бесконечно счастлив оказаться вам полезным в эту ночь. Я рад, что вы мне доверяете в значительно большей степени, чем лорду Гордону. Несомненно, я могла бы промолчать, но не в этот раз. И дождавшись момента, когда мы поднимемся на поверхность, лорд Арнелл поставит меня на ноги у экипажа, а мистер Оннер распахнет дверцу Кэба, я с нескрываемым удовольствием сообщила. «Я не доверяю вам больше, чем лорду Гордону. Напротив, именно к вам у меня нет ни капли доверия. Необходимость же вашего присутствия заключалась в том, что при трансформации лорд Гордон имел дело с мутацией, поэтому я и постереглась использовать данную схему в его присутствии. Вот и всё. Благополучным вам дня, лорд Арнелл. И с самым торжествующим видом я забралась в экипаж. Мистер Оннер захлопнул дверцу и вскочил на козла. Мы тронулись. Лорд Арнелл продолжал стоять, засунув руки в карманы брюк, неотременно сопровождая наш отъезд недобрым взглядом. И два градоправитель Вестернада наскрылся из вида, я легла на сиденье, ощущая дольтворение от справедливого отмщенья, пусть даже частичного. И с этим потрясающим чувством я провалилась в сон.